Та помчалась во весь опор назад и поднялась на северный перевал к маленькому храму неласковый, насмешливый, чужеземный иштар. Стараясь не смотреть в узкие зелено-золотистые глаза, она поспешно разложила цветы на жертвенники. Постояла с минуту, прокралась в святилище горельефу грозный лилит. Там она отстегнула заколку и вонзила ее в палец левой руки. Помазала брызнувший кровью алтарь. и, зализывая ранку, ушла, не оглядываясь. На пути домой веселость покинула ее, и она загрустила, как в прошлый день тессалиец. Иль таково уж было волшебство богини персов. Скоро Таис нашла причину своей задумчивости. Почему-то после посещения Иштар родились опасения за красивого воина. Что, если юноша решился просить любви черной жрицы, не зная ничего о законах Кибеллы, Но должны же они предупреждать Неофита, что ему грозит. Иначе это не только жестоко, но и гадко. Таис решила без зова пойти к главной жрице и расспросить ее. Однако увидеться с ней оказалось непросто. После вечерней еды Гетера открыла внутреннюю дверь своего дома в длинный коридор, восходивший к святилищу. Она дошла лишь до запертой бронзовой решетки и постучалась, вызывая прикованную привратницу. Падшая жрица выглянула из своей ниши, приложила палец к губам и отрицательно замотала головой. Таис улыбнулась ей и послушно повернула назад, запомнив голодный блеск глаз осужденный, ее впалые щеки и живот. Она послала финикинку с едой. Заашт пришла не скоро, Лишь после долгих уговоров, поняв, что ее не подкупают и не предадут, превратница взяла еду. С тех пор Феникинка или сама Таис кормили ее по два раза в день, узнав время, в которое не было риска попасться служителям храма. Прошло несколько дней. В храме как будто забыли о гости, и Таис приписала это разочарованию главной жрицы. Ей не удалось покорить Гитеру и привлечь к служению Кибелли Ашторит, не удалось и заинтересовать ее тайнами матери богов. Тьма, жестокость и мучения вызывали непреклонное сопротивление в душе Таис. Она по-прежнему отправлялась на поездки то с рябым воином, которого товарищи почему-то прозвали Анафорбасом, пастухом ослов, то с самим начальником Лохагосом. Несмотря на искушение, Таис только раз решилась искупаться в чудесном озерке пребывающей луны. Не из-за боязни быть схваченной. От этого ее спасла бы быстрота Буанергоса. А чтобы не нанести оскорбления служительницам Рей. Заашт всегда просилась сопровождать хозяйку, и с каждым днем становилось все молчаливее. Таис уже решила отпустить рабыню.